Глава 201. Стало быть, в мае 1942 -го года Гейдрих на неделю слетал в Париж. Я нашел в архивах ИНА снятый на пленку отчет об этом визите, кусочек новостного сюжета, 59-секундный репортаж, в комментарии к которому, произнесенным таким типичным для 40-х годов гнусавым голосом, говорится следующее. Примечание. НА Национальный институт аудиовизуальных средств, основанный в 1975 году. Здесь архивируют и хранят аудиовизуальные, то есть кино, радио и телематериалы, в том числе уже с начала 21 века, поступающие с кабельного, спутникового и наземного цифрового ТВ. С 1995 года архивы доступны для исследователей и студентов, а с 1998 и для широкой публики. Конец примечания. Итак, вот этот снятый на пленку отчет о визите Гейдриха в Париж в мае 1942 -го года, кусочек новостного сюжета, 59-секундный репортаж. Париж. Господин Гейдрих, генерал СС, глава имперской службы безопасности, представитель Рейха в Праге, прибыл сюда по поручению шефа СС и немецкой полиции господина Гиммлера, для того, чтобы официально ввести в должности господина Оберга, бригаденфюрера и генерал-майора немецкой полиции. Известно, что господин Гейдрих является президентом Международной комиссии уголовной полиции, а Франция всегда участвовала и участвует в работе этой комиссии. Примечание: Международная комиссия уголовной полиции была создана в сентябре 1923 года на Международном полицейском конгрессе в Вене, тогда в нее вступили 19 стран. В 1956 году ей на смену пришла Международная организация уголовной полиции, и сегодня в рамках Интерпола сотрудничают более 180 государств. Конец примечания. Во время своего пребывания в Париже генерал принял генерального секретаря полиции господина Буске и генерального секретаря по административным вопросам Министерства внутренних дел господина Иллера, а также Фернана де Бринона, делегата французского правительства в оккупированной зоне и Дарке де Пелепуа, только что назначенного генеральным комиссаром по еврейскому вопросу. Примечание. Интересные сведения о Гейдрихе и вообще о его визите в Париж можно узнать в книге Деларю История гестапо. 1933-1945 год. Москва. Издательство «Центр Полиграф». 2004 год. Конец примечания. Меня всегда интриговала эта встреча Гейдриха с Буске. Очень хотелось бы прочесть стенограммы их разговоров. После войны Буске долго вбивал всем в голову, что дал Гейдриху отпор. Да, при обсуждении одного пункта он и впрямь категорически отказался уступить. Нельзя, дескать, урезывать прерогативы французской полиции. Вот только прерогативы эти сводились по существу к арестам, преимущественно евреев. И на самом-то деле Гейдрих не видел ни малейшего неудобства в том, чтобы арестами евреев занималась местная полиция. Так было меньше работы немцам. Он поделился своими соображениями с Собергом. Опыт протектората показывает, что представленная полицией и администрацией широкая автономия дает оптимальный результат, потому так можно сделать и во Франции. Разумеется, при условии, что Буске будет управлять своей полицией в том же духе, в каком управляют полицией немецкой. У Гейдриха не было никаких сомнений в том, что Буске подходит для выполнения такой задачи лучше любого другого. Отбывая из Парижа, он сказал, «Единственный человек, у кого молодость сочетается с сообразительностью и уверенностью в себе, это Буске. С подобными людьми мы сможем выстроить Европу завтрашнего дня, Европу, весьма отличную от той, какова она сегодня» когда Гейдрих объявил Буске о предстоящей в ближайшее время депортации евреев-апатридов, то есть не имеющих документов о французском гражданстве, в Дранси, тот сразу же предложил добавить к ним евреев-апатридов, интернированных в свободную зону. Вот это услуга. Лучше не придумаешь. Примечание. Дранси, нацистский концентрационный лагерь, который существовал во Франции в 1941-1944 годах, и служил для временного содержания евреев до отправки их в лагеря смерти. Транзитом через Дранси было депортировано 65 тысяч евреев, в живых из них к 17 августа 1944 года, дню когда лагерь был освобожден силами союзников, остались всего тысячи человек. Конец примечаний.